А зачем, собственно, он должен быть один в один, как я? У меня же куча недостатков. Память будет моя, остальное запроектирую. Самое лучшее. Сделаю его сильным, быстрым, умным. Да, а как сделать умным? Хорошую память я ему обеспечу. Это просто. Хорошую кору головного мозга тоже. А от чего ум зависит? Дальше. Что еще можно улучшить? Во-первых, исправлю этот дефект с витамином С. Все его вырабатывают, а люди нет. Разучились. Сынга нам не нужна. Это ошибка эволюции. И обязательно доминанты. Чтоб потомки вспоминали меня с благодарностью. Аппендикс? Нафиг его. Ну это мелочь. Сначала серьезные вещи. А если всю энергетику клетки изменить, смогу я совместить аэробную и анаэробную системы в одной клетке? Одновременно нет. Но как защитный механизм при резком падении парциального давления кислорода, может что-то и выйдет. Потом биографы. Антигравитационные машины на биологическом уровне внутри клетки. Перед моим отлетом как раз шум был. Что-то у них не шло, энергетики не хватало. А я фтор подключу. Нет, со фтором надо осторожно. Клетка закипит. И откуда его организм столько возьмет? Это же не кислород из воздуха. А вот о температурной стабильности. Есть смысл подумать. Антифриза в клетку добавить. Раз. Термоантикоагулянта. Два. Будет как в сказке. И в огне не тонет. И в воде не горит. Зимой в сугробе замерз, летом оттаял, ожил. Если волки не съели. Редует его в кипящий котел кинет, а он там всю картошку слопает. Да, ему же сражаться придется. Что для этого надо? Хорошую реакцию, силу и круговой обзор. Реакцию могу сделать. Силу на этих новых. Как же их? Неужели склероз начинается? Ну ладно, главное могу. Круговой обзор нет. Третий глаз на затылке это уделяться будет. Зато могу добавить пару новых чувств. Например, чтобы электромагнитные поля ощущал и нуль маяки чувствовал. Отлично для начала. Теперь, что он должен знать? Все плюс Большую Британскую энциклопедию. Если базу уничтожат, Ему останется надеяться только на свою память. Интересно получается. А хихи хо-хо? Выход только один. Заложить серию меня с разными специализациями. Боже мой, а как же Кора? Они же все ее любить будут. Ее размножить? А она захочет. Я хочу? Нет. Если попрошу согласиться. На все согласится Поэтому и нельзя просить. Ладно. Рана об этом думать. Надо сначала на мне проверить. Может, ничего и не выйдет.